Знаю, предел твоих мечтаний услаждать похоть полудохлой старухи. Я же могу дать тебе неизмеримо больше. Мне нужен доверенный помощник. Безымянность во многих смыслах полезна, но по временам крайне неудобна. Обычным слугам не все доверишь. Так можно себя и выдать. Я, я все равно не понимаю, пролепетал Алексей Воинович. Тут и хорошо. Мне не нужен шустрый. От такого жди измены или ненужного извива мысли. Ты же удовольствуешься ролью моего рычага, посредством которого я буду приводить в движение машины. Ты будешь единственный из живущих, кто знает про знаки. И уж одно это вознесет тебя над всеми. Папенька, не слушайте его, он врет. Крикнул Митя, что родитель поскорее пришел в себя, очнулся. Вы не единственный, кому будет ведомо про знаки на его теле. Еще Мартин знает, глухой экзекутор, а раз Маслов вам в этом врет, то и все прочая ложь, только чтобы заморочить. Тайный советник посмотрел на Митю и улыбнулся. Бедный Мартын, исповедник, помер он, Митюш. В тот же самый вечер, когда мы так неудачно допросили Пикина, выпил Мартынушка протухшей водки и приказал себя поминать. Если бы он не только глухой, а еще и немой был, тогда ладно бы. А так нельзя, сам понимаешь. Ты ведь у нас умник. Догадался ведь в тот же вечер к себе не возвращаться. Сбежал из Питера. Так вот он, чего больше всего испугался, дошло до Митридата, Что я в тот же вечер исчез. Не знает про изгнание из Эдема. Откуда ему? Решил, что я все понял и пустился в бега от него, от великого мага. Так получается, Пикин мне тогда жизнь спас, вышвырнувший из окна. «Я не зверь, но ведь большое дело на мне», — продолжил Прохор Иванович. «Сколько людей в меня верят и каких людей?» «Не твоему, батьке, чита, Светлые головы, родители отечества». «По одному подбирал, как жемчужиного жерелья». Как за дело возьмемся, у нас горы прогнутся, реки вспять потекут. А тут ты. Я людей хорошо знаю. Изучил за долгую службу. У тебя талант из цефирии корень извлекать. А я умею тоже с людишками производить, каждого до самого корня вижу. Вижу и тебя. Ты мозгами резв, да не мудр. И мудрым никогда не станешь, потому что душонкой слаб. Гниль в тебе, которую для красоты жалостью зовут. Не способен ты к нерассуждающему повиновению. От тебя большое дело погибнуть может. Сам рассуди. Можно ли тебе жить? Никак нельзя». Верно от того, что, говоря, этот тайный советник смотрел на Митю и не цепенил папеньку своим магнетическим взором. Алексей Войнович скинул морок, стал приходить в себя. — Не поспеваю мыслю за вашими речениями, — воскликнул он, подбежав к сыну и обняв его. — Но вижу, что вы желаете Митридату погибели. Жальтесь над младенцем или уж разите нас обоих, — сказал И рубашку рванул, как бы обнажая грудь. Никогда папенька не был таким красивым, как в этот миг. Но Маслов родительской самоотверженностью не восхитился. Равнодушно пожал плечами. Гляди, мне что одного похерить, что двоих. Только не будь еще глупее, чем я про тебя думаю. Чем лишиться всего, лучше потерять часть. У тебя ведь есть и другой сын. Решай, Карп. У меня театры разводить времени нет. Желаешь умереть, умрешь. Хочешь жить, поедешь со мной в Питер. Жену и старшего сына бери с собой. Для начала выговорю тебе чин статского советника, да в память о царицыном воспитаннике. Ты щенку душ. Для утешения. Но это пустяки. Скоро свершится некое событие, после которого мой помощник получит все, что пожелает. Хоть графский титул, хоть министерство. Только служи верно, не двурушничай. «Графский титул?» — повторил Алексей Воинович. «Министерство?»